джо Юй растерялся и повернул назад, но справа и слева на него напали отряды Хуан Джуна и Вэй Яня. Когда потерпевший поражение Джоу Юй садился на корабль, кто-то крикнул. «Эй, джо Юй! Ловко ты это устроил! Врагу сосватал красавицу, а войско потерял!» «Провалился мой план в отчаянии, — думал джо Юй, — «Как мне теперь показаться на глаза своему господину?» Из груди у него вырвался крик, рана снова открылась, и он упал. Вот уж поистине он дважды хитрил и дважды был одурачен. Позор унося, как туча, от гнева был он мрачен. О дальнейшей судьбе Джоу Юя... Вам расскажет следующая глава. Глава 56 шестая. Цао-Цао устраивает пир в башне бронзового воробья. Джоголян в третий раз выводит из себя Джоу-Юя. Итак, Джоу-Юй без памяти рухнул на землю. С трудом привели его в сознание. Сюда отчалили от берега, Джоголян не стал их преследовать и вместе с Лю Бэем возвратился в Цзинчжоу. Джоу Юй ушел в Чайсан, а Цзян Цзинь и его воины вернулись в Нансюй. Сун Цзюань хотел было выступить против дзинжоу но Джан Чжао и Гу Юй его отговорили. «Лучше отправьте Цао Цао письмо», — сказал Гу Юй и попросите его назначить Лю Бея правителем округа Цзинчжоу. Это удержит Цао Цао от похода на нас и смягчит недовольство Лю Бея. Цунь Цуань решил, что это разумно, и отправил Хуа Синя с письмом к Цао Цао. Но того в столице не оказалось. Он уехал в Ецзюнь отпраздновать сооружение башни бронзового воробья и Хуасиню пришлось отправиться в Едзюнь. Гордо вздымалась над рекой Джанхэ башня бронзового воробья. Справа и слева от неё стояли еще две башни — башня нефритового дракона и башня золотого феникса, высотою в десять сажений каждая. Все три башни — сверкали золотом и лазурью и соединялись между собой мостами. Цао-Цао захотел полюбоваться искусством своих военачальников в стрельбе из лука и сейчас восседал на возвышении, одетый в шелковый халат, в драгоценном шитом золотом головном уборе, опоясанный яшмовым поясом, в украшенных жемчугом башмаках. На ветке тополя, в ста шагах, Повесили халат из красного сычуанского шелка, а под ним поставили мишень. Военные чины разделились на две группы. Принадлежавшие к роду Цао были в красных халатах, остальные — в зеленых. Все они восседали на конях, держа на изготовку резные луки и длинные стрелы, и ждали приказа начинать состязание. «Слушайте, — возгласил Цао Цао, — халат достанется тому... Кто попадет в красный кружок на мишени, кто промахнется, в наказание выпьет кубок воды. Вперед выехал молодой воин в красном халате по имени Цао Сю. Он трижды прогорцевал перед Цао Цао, потом остановился у черты, наложил стрелу, выстрелил и попал в красный кружок. Сразу же загремели гонги и барабаны, — послышались восторженные возгласы. — А этот быстроногий же жеребенок из моего рода! — с гордостью воскликнул Цао-Цао. Но не успел он распорядиться, чтобы Цао-Сю отдали в награду халат, как из группы воинов в зеленых халатах выехал Вэньпинь и, выстрелив, тоже попал в красный кружок. Те, кто стрелял после него, оказались еще искуснее. Одни стрелки стреляли через плечом, другие на полном скаку, почти не целясь. Никто не промахнулся, и неизвестно было, кому отдать награду. Кончилось тем, что состязавшиеся передрались, отнимая друг у друга халат, и изорвали его в клочки. Тогда Цао-Цао пригласил на башню всех военачальников и...